Стажарова ответила. Января пятого дня, любезный сын Николай. Рада буду видеть у себя твою невесту с тетками и заранее выберу твоему благосклонно. И, наверное, она хорошего рода, а ты из скромности умалчиваешь. Жду тебя с нетерпением. Любящая тебя мать Варвара у Тома Стажарова. Через две недели Николай приехал. Приехал Николай, как сказано, с невестой и с невестиной тёткой. Тётка была так себе старушонка, и говорить о ней особенно нечего. Главное дело — невеста. Монна Лиза Джаконда. Катерина Васильевна Парфентьева. Надо сказать правду она действительно была похожа на Джаконду. Это-то и выходило особенно смешно, потому что внешность ее, несмотря на это сходство, никаких восторженных настроений и потрясающих поэтических мыслей не вызывала. Была Катерина Васильевна кругла, пухла, лобаста и безброва. Улыбалась, Напыжено сжатыми губами, глаза светлые, голубовато-серые, чуть на выкоте Смотрели с неизъяснимо бараньим равнодушием. Руки складывала накрест под ложечкой. Росту была довольно высокого, движения плавные, разговор спокойный. Часто говорила «нужды нет» с ударением на «у». «Пусть себе! Нужды нет!» «Я ему зла не желаю». И тут же прибавляла «Пусть его Бог накажет в самом дорогом». Обыкновенно все обращали внимание только на начало фразы «Я ему зла не желаю». И, основываясь на этом начале, считали Катерину Васильевну добрейшей души человеком. Пожелание же, чтобы Бог наказал в самом дорогом, могло бы навести на мысль о лютой ее жестокости. Подумать только в самом дорогом. Но тут бы и ошиблись, потому что произносилась эта фраза без всякой злобы, спокойно, кругло и как бы даже ласково. Просто предоставлялось Богу расправиться со злодеем, а наше дело, мол, сторона. На Варвару Григорьевну, будущую свою свекровь, Катерина Васильевна, произвела впечатление самое удивительное. Смотрела на нее Варвара Григорьевна во все глаза, и все сама себе приговаривала: ну ну, ну ну. И лицо у нее было такое, что казалось, будто не выдержит и расхохочется. Николай посматривал на мать подозрительно. С невестой же обращался нежно и почтительно, и, видимо, влюблен в нее был до восторга. Старуха была с ней любезна. Сама проводила ее в спальню и даже побеспокоилась. Смотри, Катерина, если будет холодно, вели в печку дров подкинуть. А невеста отвечала спокойно. Нужды нет, будет холодно, прикроюсь. Ну-ну. — покачала головой Варвара Григорьевна. Поздно вечером прибежал к ней в спальню сын. Взволнованный, растревоженный, счастливый. «Ну что?» — спрашивает. «Ну как?» И лицо у него все было приготовлено к радостной, торжествующей улыбке. «Ты это о чем же?» — равнодушно спросила мать. Ах, боже мой, да о ней понравилось. Ну, говорите же, понравилось. Старуха спокойно перебирала в вазочке лампадные фитилёчки. Да я, свет мой, как говорится, еще толком не пригляделась. Вот как пригляжусь, так прямо все и выложу. Не бойся чистосердечи у меня не занимать. Метнула на него глазком, и снова за свои фитилёчки. Николай сразу угас, потемнел, сжался и ушел. Прожили они так деньков пять. Катерина Васильевна все такая же круглая, спокойная, и ни до чего ей нужды нет. Старуха рот поджимает, ноздри у нее так и ходят. Тетка с битень пьет и чулки вяжет. А Николай горит, декламирует стихи, рассказывает, фантазирует. Очень он в то время увлекался римской историей, рассказывал ярко, художественно, вдохновенно. И случилось ему на второй день по приезде, мешая в камине, обжечь себе углем руку. Образовалась корочка. И вот когда он рассказывая, входил в особый азарт, всегда невольно, от нервности, что ли, начинал тереть этот ожог. И всегда спокойная Катерина Васильевна плавным своим голосом перебивала его пламенную речь и остерегала. И вот на этой самой площади властолюбивая безумица проехала на кореснице по трупу своего мужа, С горящими глазами декламировал он. «Нужды нет», — останавливал его спокойный будничный голос. «И зачем вы опять бередите себе руку? Ну, проехала какая-то бесстыдница по своему мужу, и нужды нет. Зачем же руку бередить?» На шестой день пришел Николай к матери, уже не такой бурно-пламенный, как в первый вечер. Посмотрел на мать недоверчиво и спросил. «Как же, маменька, ваше решение? Благословляете ли вы меня на брак с любимой мною девушкой? Понравилась ли вам Катерина Васильевна?» У Стожаровой нос побелел, губы задрожали. «Что ж!» — словно прошипела она — Почему же не благословить и то сказать умна, грациозная? Самое будет настоящее у Тома Стажарова. Только тут у меня ей жить не приходится. Чай сам понимаешь, что такой бары не надо в столицах сверкать. Ты ее туда и вези. Я уже все и обдумала. Я мать, я должна тебе заботу иметь. Пансион тебе оставлю какой был, уж не взыщи и прибавлять нечего. А для облегчения домашних забот пришлю вам свою дворовую девку, хорошую работницу. Твоя Катерина будет благодарна. Слова сказаны как будто добрые, но такая нервная, злостная тревога шла на сына от этих побелевших губ, от вздрагивающих ноздрей, от пальцев, сжимавших ручки кресла, что он даже не нашелся, что ответить. Пробормотал растерянно. Пусть все будет по-вашему, как вам угодно. И спасибо вам, за Катерину Васильевну." После этого разговора Он так и не наладился на прежнее настроение. Быстро собрался и уехал, взяв с матери обещание приехать на свадьбу. Невесту с теткой увез с собой. Варвара Григорьевна на свадьбу не приехала. Написала, что тяжело ей старухе в такую дорогу ломать, а заочно благословляет. Прислала икону Казанской Божьей Матери в серебряном окладе, старинную, семейную, и прислала еще, как обещала, дворовую девку для услуг. Еще раз повторив, что Катерина за эту девку благодарить будет. Девка эта была матреша. Зажили молодые непышно в небольшой квартирке на Васильевском острове. Николай Константинович скоро угомонился насчет монной Лизы. Может быть, отчасти повлияло на него насмешливое недоумение приятелей, которых он предупредил об удивительной художественной внешности своей жены. Один из приятелей, прославленный своим остроумием, молодой профессор уголовного права необычайно ярко изображал в лицах, как восторженно рисовал перед ним Николай облик своей невесты. Как они волновались, внимая ему, он подготовлял их к этой встрече. И вот, рассказывает профессор, дверь открылась. Здесь он делал паузу и заканчивал упавшим голосом скороговоркой. И вошла Катерина. Все, кто видел жену Николая и мог представить себе эту Катерину, после восторженного предисловия покатывались со смеху. Дошла ли эта история до слуха Николая, или сам он, как человек умный, понял, что над ним посмеиваются, только он быстро прекратил свою декламацию, а, может быть, и вообще поуспокоился. Он ушел с головой в книги, стал сотрудничать в журналах, читать лекции. Влюбленные курсистки только что открытых высших женских курсов стаями забегали в маленькую квартирку молодого ученого, приносили цветы, просили автографов, ревновали, ссорились, обожали, угрожали. Бывшая Монна Лиза окончательно выпучила глаза и смотрела на непонятную для нее жизнь, как баран на новые ворота. «Матрена», — говорила она своей слуге, — Опять стриженные приходили. Открой форточки, табачищем пахнет. И чего они все тарантят? Выходили бы лучше замуж. Божественный, единственный, доносилась через запертые двери кабинета. Расскажите еще каждое ваше слово. И не варит и Матрена сегодня щей. Он со стриженными сегодня разволнуется, Ащей начнет его пучить. Будет сердцебиение. Начала варить. Нужды нет, отставь. Матреша работала усердно, но совершенно явно и не скрывая, презирала свою новую барыню. К Николаю Константиновичу относилась с подчеркнутой покорностью. Говорила с ним, опустив ресницы. Иногда из-под вскидывала глазком неодобрительно. Прожила год. Потом как-то вошла к Катерине Васильевне решительным шагом и сказала, задыхаясь. «Вы меня, барыня, отпустили бы в деревню съездить. У меня там сын растет». «Ну что ж», — спокойно отвечала Катерина Васильевна, «неудобно будет без тебя». Да нужды нет, отпущу тебя на побывку. Ну, иди себе. Матрёша ещё больше задохнулась и не уходила. Да, барыня, у меня там сын растет, Дмитрий Николаевич. Николаевич он. И остановилась, злобно глядя на круглую спокойную барыню и, видя, что та молчит, повторяла — Я говорю, что Николаевич он. Николаевич, вот что. Катерина Васильевна сложила руки под ложечкой. Ну что ты, Матрёна, право заладила? Николаевич да Николаевич. Я тебя отлично слышу и отлично понимаю. И нужды нет. Привези его сюда, пусть живет при тебе. А вось не объезд. Матрёна от удивления даже побелела вся. Ничего не сказала. Повернулась и вышла. В деревню все-таки поехала и своего Николаевича привезла. Катерина Васильевна заботилась о ребенке, но никогда ни одним словом не напоминала матреши об их разговоре. Матрешу стала называть Матрёной Федоровной. Та отвечала ей пламенной фанатической преданностью. Мальчишке дали образование. Из университета его выгнали за политику. Он уехал в Женеву и много лет спустя поработал на благо Родины. Николай Константинович никогда не замечал ни его, ни его матери. Жизнь Стажарова вращалась в другой орбите, у самого Солнца. О ней можно было бы рассказать много, но уже не иначе, как назвав его настоящим именем, для чего сейчас нет надобности. Умер он от чехотки, уже в преклонном возрасте. Умер красиво, по-тургеневски. Получил утром какое-то письмо, весь день все его перечитывал и грустно и счастливо улыбался. А вечером нашли его в саду мертвым. Он сидел в плетеном кресле у пышноцветного розового куста, держал в руке письмо и, низко склонив голову, прижался к нему губами. Сошли в сад Катерина Васильевна и Матрена Федоровна, обе в одинаковых коленкоровых ночных чепцах и старушечьих бумазейных юбках в складку. Тихо ахали, качали головами. И согласно жалели, что не догадались загодя послать за батюшкой.